Деревня Черволютово Автор истории Марина Бан Год назад В машине их было трое – Роман, Стас и Олег. Три армейских друга, почти братья, ехали на охоту, которая стала для них не просто увлечением, а скорее образом жизни. Августовское солнце палило нещадно, щедро выплескивая на землю всю свою неистраченную за лето тепловую энергию. В целях экономии бензина кондер включали редко, а опущенные стекла не спасали от изнуряющей духоты. «Я все не понимаю, Ромыч, что за удовольствие жить в деревне? Ты ж был нормальным горожанином. Хаты со всеми удобствами, бизнес, все дела!» вещал Олег с заднего сиденья. «У меня Ефимина приличный бизнес. И дом до краев набит дарами прогресса. Ты же гостил у меня!» парировал Роман, подмигивая Олегу в зеркало заднего вида. Ха, Ха, бизнес! Крутить хвосты коровам. Сам-то понял, что сказал? не унимался друг. Ты только представь, Олежек. Никакой тебе суеты, свежий воздух, экологически чистые продукты. Что еще надо для счастья? Природа, она, брат, лечит и тело, и душу, не сдавался, Ромыч. Видимо, я просто здоровый чел, и душой, и телом, а потому никогда мне не понять эту маниакальную тягу к земле. Заржал Олег своим глубоким басистым смехом. «Что у нас там по карте местности, кстати?» – спросил Роман, прерывая уже наскучившие дебаты по поводу того, где лучше жить – в городе или в деревне. Стас, сидевший рядом на пассажирском сиденье, развернул бережно заламинированную карту. Почему-то друзья больше доверяли именно такому путеводителю. «А по карте у нас деревня, Черволютово», – огласил он. «Нет, ну вы мне скажите, что курил основатель этого населенного пункта, когда придумывал ему такое бредовое название?» «Там что, живут лютые черви?» – вновь выступил с насмешливой критикой Олег. «И не говори. Вот на моей родине, в Кузбассе, есть два села с не менее веселенькими названницами: Большой и Малый Антибес. Вот я и думаю, если есть такие названия, то, похоже, на Руси-матушке водилось немало всякой нечисти», – с какой-то философской задумчивостью закончил фразу Стасян. Тем временем друзья уже въезжали на территорию Черволютого. Поселение оказалось нежилым. По крайней мере, все здесь кричало об этом. Полуразрушенные избы, заросшие бурьяном дворы, едва различимые колея дороги. Проезжали по единственной улице поселения в полном молчании. Гнетущее впечатление заброшенности не вызывало желания что-то говорить. Лишь выехав за околицу, все трое выдохнули с облегчением. Но вид мрачной деревни окончательно испортил настроение. Вскоре какое-то небольшое строение на обочине дороги привлекло их внимание. «О, блин, колодец!» – воскликнул Олег, первый сумевший распознать деревянный ствол с дощатым оголовком. «Тормозни, Ром!» Стас с Олегом вышли, разминая затёкшие от долгой езды мышцы, и, не сговариваясь, направились к колодцу. Увиденное произвело на парней поистине сильное впечатление. Несмотря на ветхость сооружения, колодец находился в приличном состоянии. Оголовок и ствол были целыми, без признаков гнилия и плесени. Металлическая цепь аккуратно намотана на ворот. На плотно прикрытой крышке стоит совершенно новое, оцинкованное ведро. «Мать честная, и вода поди есть!» изумился Олег, хватаясь за ручку крышки. К крайнему удивлению парней, вода в колодце была кристально чистой. Сверкая солнечными бликами, она манила к себе живительной прохладой. Они пили прямо из ведра, с шутливым азартом, вырывая его друг у друга. А вскоре словно дети начали брызгаться водой и обливаться ею. Роман, оставшийся в машине, предпочел напиться водой из полторашки, лежавшей в переносном дорожном холодильнике прямо в салоне, и со скептической улыбкой наблюдал за ребячеством двух здоровых мужиков. Тогда им было настолько хорошо, что ни у кого не возник вопрос, каким образом и с какой целью этот колодец оказался поблизости заброшенной деревни, и кто поддерживает его в исправном состоянии. А позже задаваться этим вопросом было уже некому на утро роман обнаружил своих друзей мертвыми войдя в лесную сторожку где друзья обосновались на ночь парень увидел два бесдыханных изуродованных тела весь кожный покров был усыпан дырами разных размеров из которых извиваясь выползали и снова заползали в другие отверстия отвратительные серые рыхлые черви Миллионы этих мерзких тварей безостановочно двигались, пожирая тела двух совсем недавно сильных молодых людей, его лучших друзей, еще вчера мечтающих и строящих планы на будущее. Мощная волна горя и отвращения накрыла Романа с головой. Желудок, мгновенно отреагировав на сигнал мозга, заставил парня выскочить из сторожки и выплеснуть наружу все свое содержимое. Роман еще не пришел в себя от мучительных спазмов, когда услышал за спиной шорох. Оглянувшись, он увидел, как полчища червей, расплющивающих свои склизкие тела, выползают из-под неплотно прикрытые двери и устремляются прямо на него. В голове закружился ураган эмоций. Ноги предательски обмякли, но медлить было нельзя. «Бежать!» – скомандовал себе Роман и устремился прочь от сторожки. Внедорожник, в котором он ночевал накануне, поскольку в тесной сторожке для него не нашлось места, так и остался стоять в лесу. Наши дни Даша открыла глаза, но ничего не изменилось. Темнота плотным удушливым туманом обволакивала все вокруг. По-прежнему пахло затхлостью, землей и испражнениями. Тишину изредка разбавляли звуки крысиной возни и их навязчивый писк. Наверху, в комнате над подполом, также было тихо. Когда же вернется отец, вновь подумала Даша. Тяжелые веки непроизвольно сомкнулись, погружая ее в не менее непроглядную тьму. Сон, как единственное уместное занятие, а возможно, и спасение, охотно распахнул для нее свои объятия. До конца летних каникул оставалась одна неделя. Кирилл планировал провести это время в блаженном бездействии, лежа на удобном диване за просмотром любимых триллеров, поедая в несметных количествах пиццу и гамбургеры. Но, увы, таким кинематографическим и гастрономическим мечтам юноши не суждено было сбыться. Прекрасным утром понедельника мама, едва проснувшись, бодрым голосом объявила всем домочадцам о том, что завтра всех ожидает поездка в Фимина на сельскохозяйственные работы. Помощь деду Илье Петровичу в уборке урожая была обычным и за много лет вошедшим в привычку делом. В деревнях, надо сказать, овощи выращивают в таких количествах, что с лихвой хватает не только на предстоящую зиму, но и на несколько зим вперед. Одна картошка чего стоит. Голодные времена, когда картофель в прямом смысле был для крестьян вторым хлебом, давно канули в прошлое. Но традиция выращивать этот корнеплод до сих пор живет и почитается в большинстве деревень и сел. Илья Петрович не был исключением, и его огород больше, чем наполовину, был засажен картошкой. И, в общем-то, копка картофеля в конце лета всей дружной семьей Морозовых была не скучной рутиной, а весьма радостным событием. Копали все вместе, а после все вместе, так скажем, обмывали урожай. А что? Традиции нельзя нарушать. Посадил – опрокинь рюмочку за быстрый рост. Окучил – выпей с устатку, а выкопал – Самое время обмыть урожай. Морозовы, хоть и не отличались особым пристрастием к алкоголю, но посидеть за празднично накрытым столом в теплой семейной атмосфере любили. И вот теперь деда не стало. А засаженные им по весне 10 соток картофеля остались и требовали уборки. И Кирилла терзали большие сомнения, что на этот раз этот процесс будет таким же приятным, как и в былые времена, и особенно для него – знавшего, в отличие от всех остальных, истинную причину смерти деда. Но отказать родителям Кирилл не мог, так как был воспитан в лучших традициях. Поэтому в ожидании прихода неминуемой депрессии он с тяжелым сердцем начал собираться в дорогу. Дом Ильи Петровича никак не изменился с тех пор, как Морозовы покинули его вот уже больше двух месяцев назад. Однако при взгляде на прежнее жилище Вере Уэлла у Кирилла неприятно закололо в груди каким-то унылым одиночеством незримо повеяло, и от плотно занавешенных окон, и от засохших листьев, принесенных ветром на крыльцо, и от длинных стеблей крапивы, выглядывавших из кустов малины. Дом казался живым, одушевленным существом, до сих пор оплакивающим своего хозяина. Такое же подавленное настроение поселилось и в душах Кирилла и его отца, стоило им лишь зайти в дом. Мама Кирилла, Ольга Петровна, будучи чутким и проницательным человеком, всячески старалась отвлечь мужа и сына от нахлынувшего уныния, поэтому тут же придумала кучу неотложных дел и поручила их исполнение своим мужчинам. Столь простой психологический прием, как ни странно, сработал. Муж и сын заметно приободрились, и их хмурые до этого лица расслабили сдержанные, но все же улыбки. Сама же Валентина Петровна, выбрав самый короткий путь к мужским сердцам, занялась приготовлением ужина из любимых блюд Кирилла и Сергея. На следующее утро проснулись пораньше, чтобы успеть убрать урожай до обеда. Работа спорилась, несмотря на то, что копали только мужчины, а участие мамы заключалось лишь в активном подбадривании работяг. «Что может быть полезнее и приятнее, чем физический труд на свежем воздухе на благо своей семьи?» – щебетала Ольга Петровна, расхваливая прелести сельскохозяйственных работ. К полудню на месте бывшего картофельного поля Встроенными рядами громоздились пузатые сетки с будущими пюрешками, драниками и запеканками. С чувством выполненного долга отец и сын потянулись в баньку, дабы смыть себе усталость и земляную пыль. А их неугомонный вдохновитель, Ольга Петровна, уже озвучивала свое следующее задание, коим мужчинам предстояло заняться после обеда. «Какой же праздник урожая без жареной картошечки с грибочками да со сметанкой? Даже, мальчики!» Поэтому после баньки кушаем, отдыхаем и шагом марш в лес. Корзинки я уже приготовила. Очнувшись от сна, Даша, вновь не обнаружив никаких перемен в окружающей темноте, попробовала посчитать количество дней их заточения в подполе. Получилось около двух трех где-то так. В этот раз девочке удалось упросить мать взять ее с собой, но ничего хорошего из этого визита не вышло обычно мама возвращалась домой после посещения отца а вот сейчас не вернулась сейчас сидит на сыром полу в кромешной тьме обнимая дашу порой всхлипывает и целует дочь в макушку нашептывая как молитву утешительные слова все обойдется детка все образуется не бойся даша и не боялась она знала что папа хороший и когда он придет в себя после очередного приступа обязательно все обойдется нужно просто набраться терпения А пока можно и отдохнуть. Закрыв глаза, Даша, в надежде отогнать грустные мысли, вспомнила свою любимую колыбельную. Слова зазвучали в голове тихой, убаюкивающей мелодией, и глубокий сон поманил девочку в мир тревожных сновидений. «Алена Дуда, и где ж ты была, коней стерегла, и где ж те кони за ворота ушли, и где ж ворота вода снесла?» Августовский лес, уже на треть одетый в золото и багрянец, был окутан тишиной и умиротворением. Словно лето, вдоволь насладившись отпущенным ему временем, устало присела на плетеное кресло и за чашечкой ароматного чая решила вспомнить все былые шалости и подготовиться к встрече со своей преемницей. она еще не знает, с чем придет ее рыжеволосая подруга. С гнетущей серостью дождей или с игривым настроением бабьего лета. Но ясно одно – осень уже близко, и приход ее, увы, неизбежен. Именно такое смиренное спокойствие перед сменой времен года царило сейчас вокруг. Опоенный сочным воздухом Хвои, Кирилл раскинул руки и, подставив лицо ласковым лучам солнца, зажмурился от удовольствия. Тихая, едва уловимая музыка наполнила его сознание. Нет, не музыка, песня. Хотя Кирилл не мог разобрать слов, он ясно слышал, что поет женщина. Нежно, протяжно, печально. Так печально, что приподнятое настроение Кирилла мгновенно улетучилось. Он открыл глаза и осмотрелся в поисках грустной пивуньи. Но, увидев рядом лишь отца, обратился к нему. «Пап, ты слышишь?» «Что?» – откликнулся Сергей Ильич. «Песню, печальную такую». Отец замер, прислушиваясь если только песни птиц», — улыбнулся он. «Может, из деревни доносится. Местные кумушки развлекаются, праздник урожая справляют. Ладно, пошли, а то до заката не управимся». «Если так скорбно на празднике поют, представляю, какие у них похороны». Поймал себя на мысли Кирилл и, отмахнувшись от странного наваждения, устремился за отцом. Грибов оказалось не так уж много. Видимо, местные жители уже не раз приходили по тем же тропинкам, что и Кирилл с отцом поэтому они решили углубиться подальше в лес. Внимательно раздвигая траву и пожухлые листья, мужчины вместо грибов вдруг неожиданно стали натыкаться на странные находки. Это были тушки мертвых животных – барсуков, белок, ежей. Их безжизненные тела с оторванными лапами, расплющенными мордами и обглоданными костями вскоре стали чаще попадать в поле зрения. Марус пробегал по коже мужчин всякий раз при обнаружении останков животных. В очередной раз, наткнувшись на изуродованное, обезглавленное тело зайца с еще свежими пятнами крови на серой шерсти, мужчины остолбенели, едва сдерживая накатившую тошноту. И невысказанный вопрос, какой дикий зверь утолял здесь свой голос столь жестоким способом, повис в воздухе, вызывая безотчетную тревогу. А вскоре чувство непередаваемого ужаса превратилось в откровенный страх, когда внезапно безмятежную тишину леса разорвал дикий звериный рык. Холодный пот мгновенно прошиб тело Кирилла. Отец напряженно замер на месте. Осторожно оглянувшись вокруг, он крепче сжал свою хворостину и решительно обратился к сыну. «Пошли-ка, сын, домой. Грибов на сегодня достаточно». Покидали лес быстрым шагом, но на бег не переходили. Важно было сохранять спокойствие и не паниковать, чтобы в случае необходимости быстро принять меры, поэтому постоянно озирались по сторонам и старались не издавать лишних звуков. Заговорили лишь тогда, когда впереди в промежутках деревьев замаячили дома деревенской окраины. «Пап, что это был за зверь?» – спросил запыхавшийся Кирилл. «Волк?» «Нет, сын, я вырос в этих краях, и поверь мне, здесь волков никогда и в помине не было», – озабоченно ответил Сергей Ильич. «Медведь, что ли?» «Тем более нереально!» «А кто тогда?» «Знать бы», – угрюмо бросил отец. «А еще лучше – не знать. Матери не рассказывай. Ни к чему ей лишний стресс». «Само собой», – буркнул Кирилл. Тогда он еще и не подозревал, чем обернется для него эта лесная прогулка. Мама. Мама Вероника. Сколько Даша себя помнила, мама всегда была рядом. Как няня, как учитель и просто как подруга. Лучшее и единственное, потому что никто так не понимал Дашу, как она. Стоило лишь девочке заинтересоваться чем-то вокруг. Придорожным цветком, причудливым облаком или кошкой, кормящей слепых котят, и взметнуть взгляд своих оливковых глаз на мать, та без лишних слов, терпеливо и подробно начала рассказывать дочери все, что знала об этих растениях, животных и явлениях природы. Девочка внимательно слушала и, подтверждая свою заинтересованность, серьезно кивала рыжей кучерявой головкой. Для сторонних наблюдателей эта пара казалась по меньшей мере странной. Молчаливая, с жадно распахнутыми глазами девочка и вечно неумолкающая, внимательная к каждому движению тела ребенка молодая женщина. Многие провожали мать с дочкой удивленными взглядами. Те многие, кто не знал, что Даша была «немой» с рождения. Врожденная немота никак не сказалась на общем развитии девочки и совсем не мешала ей познавать окружающий мир. Наоборот, во многом она была умнее и взрослее своих сверстников. Даша рано научилась читать и писать. Она с интересом и каким-то одержимым, несвойственным детям усердием училась всему новому. Потому что только так она могла получить представление о природе и сути вещей и общаться с другими людьми, умеющими говорить по щедрой воле Создателя. Но Всевышний, лишивший ребенка дара речи, наделил его другим особенным и удивительным умением – способностью к общению с миром животных и птиц. Даша понимала их без слов, и они, в свою очередь, отвечали ей взаимностью. Девочка с легкостью определяла, какую траву жевала корова на пастбище, лишь прикоснувшись к ней. Распознавала по тревожному лаю дворового пса Мухтара, кто из соседей проходил мимо их забора, и понимала, почему в курятнике внезапно начинался птичий переполох. Эта таинственная связь Даши с царством животных придавала ее существованию особый смысл, дарила ощущение покоя, отодвигая на задний план врожденный недуг. Вот и сейчас, сидя в холодном подполе, пропитанном черным мраком и пугающей безысходностью, Даша коротала время с новыми друзьями. Две огромные черные крысы появились из своих укромных нор. Сначала настороженно и робко, изучая неожиданных соседей своими нервно двигающимися усиками, и блестящими глазками, но стоило девочке протянуть к ним свои замерзшие руки, как крысы сразу же почувствовали в ней родственную душу и охотно забрались на ее худенькие колени, согревая ребенка своим теплом. Встретив мужа и сына, вернувшихся домой с полупустыми корзинами и с подозрительно озабоченными лицами, Ольга Петровна оптимистично заявила, «Ну что ж, на жареху набрали, и то молодцы». Через час прошу всех за стол. Вечерние посиделки по случаю окончания сбора урожая прошли не то чтобы без энтузиазма, а, честно говоря, совсем грустно. Разговоры неизменно сводились к воспоминаниям об Илье Петровиче. И хотя эти воспоминания и были светлыми, каждый ощущал невыносимую душевную пустоту от потери любимого человека. Разошлись по своим комнатам рано. Кириллу не спалось, невзирая на долгий наполненный трудовыми подвигами день. В голову безжалостно врывались мысли о десятках изуродованных животных или леденящем кровь зверином рыке в лесу. В надежде отогнать их Кирилл потянулся за смартфоном, в котором было скачано приложение со звуками природы, всегда помогающему ему расслабиться и уснуть. Выручили и сейчас. Спокойный шорох дождевых капель убаюкивал не хуже песни на ночь. А вскоре зазвучала и сама колыбельная. «И где ж та вода быки выпили, и где ж быки до да за гору ушли, и где ж та гора черви выточили?» Странные слова. Кирилл никогда не слышал такой колыбельный. Зато он ясно видел того, кому посвящалась эта вечерняя песня. Девочка лет 5-6 с большими глазами желтовато-зеленого цвета и с копной волнистых темно-рыжих волос, кивает в такт с монотонными звуками, и раскачивается взад и вперед, взад и вперед. А вокруг нее такая непроглядная темнота, что отроб берет. Темнота пугает. Девочка боится, но покинуть темное помещение не может. Не может вырваться из этого плена. Непонятная, пугающая картина заставила Кирилла открыть глаза. И открыв их, юноша отчетливо осознал, что не спит. И с предельной ясностью видит ребенка в своей голове. Трудно объяснить, трудно понять, но образ четкий, не имеющий ничего общего со сновидениями. Кирилл сел на кровати, тряхнул головой, но при этом лицо девочки не исчезло. Ее оливковые глаза смотрели в упор и были наполнены такой душевной мукой, что Кирилл, не выдержав мощной энергетической волны, хлынувшей на него, зажмурился и судорожно вздохнул. Зрительная иллюзия улетучилась, оставив после себя мучительную бессонницу. Приступы внезапной злости и неукротимой ярости начались у отца год назад. Даше тогда исполнилось пять лет. Начались внезапно, после возвращения с очередной охоты. Отец, 40-летний жизнерадостный мужчина, любил жизнь во всех ее проявлениях. С одинаковым рвением и интересом он занимался как любимым делом, фермерством, так и своими увлечениями, рыбалкой и охотой. Не реже одного раза в месяц вместе со своими армейскими друзьями. Он отправлялся либо на берег водоема, либо в лесную глушь. Эти походы занимали минимум три дня, а порой и больше. Но последняя охота отца продлилась две недели. Вернее, домой он вернулся через две недели. Родным, увидевшим на пороге дома осунувшегося, похудевшего человека с впалыми, потухшими глазами, с трудом удалось узнать в нем любящего мужа и заботливого отца. Из него будто высосали всю энергию лишили желания жить и радоваться этой жизни. Пришел он с пустыми руками, без трофеев и экипировки, без охотничьего ружья, которое было его гордостью, и даже без новенького внедорожника. Но потерянными остались не только снаряжение, оборудование и машина. На этой охоте он потерял своих друзей. Они не просто ушли из его жизни. Они ушли из жизни, в принципе. Его, как единственно выжившего, Целый год таскали по кабинетам правоохранительных органов, изматывая сначала безобидными доверительными беседами, а потом и вовсе допросами с пристрастием. А однажды отец просто не вернулся с очередного допроса. По словам мамы, его оставили в следственном изоляторе. Но к великой радости всей семьи, через пару месяцев Романа отпустили за неимением веских доказательств его вины. Даше было непонятно, как можно обвинять человека в том, что он уехал на охоту с друзьями, а вернулся один. Казалось бы, после пережитых трудностей семья могла бы расслабиться и наслаждаться счастьем, но именно в это время у отца начались приступы. Поначалу они выражались в резкой смене настроения. Из добродушного, всегда улыбающегося молодого человека он мгновенно превращался в угрюмого и сварливого старика. В такие моменты его колкие замечания и откровенные придирки к родным вызывали в их ранимых душах непонимание и обиду. Но вскоре недовольство по отношению к домочадцам превратилось в беспощадную ненависть к ним. Роман уже не стеснялся закричать на дочь, а вскоре поднял руку и на жену. Даша, с обжигающей душу грустью, вспомнила те счастливые прежние времена, когда отец бесконечно любил и боготворил свою семью, восхищался женой и обожал дочь. К сожалению, все это осталось позади и уже никогда не вернется. Ночные видения дали о себе знать, и на следующее утро Кирилл проснулся с дикой головной болью. В мыслях сразу же материализовался образ девчушки с бездонными, пронзающим взглядом глазами. Еще одна встреча с необъяснимым? еще одно начало мистических событий? Скорее всего. И что делать? Ждать развития событий или...» На последний вопрос Кирилл не успел ответить, потому что мама Оля, как всегда, бодрым, нетерпящим возражений голосом, позвала к завтраку. За столом, заботливо подкладывая на тарелке мужчинам ароматные оладушки, Ольга Петровна радостно поручала отцу и сыну Морозовым еще одно очень важное, по ее мнению, дело – развоз по деревенским соседям излишков собранного урожая картофеля. Кирилл тихонечко взвыл, прикинув масштаб предстоящей трагедии. «Мам, в чем прикол? Сначала выкопать, потом раздать нуждающимся. Что за благотворительная акция? Мне эта картошка будет сниться всю оставшуюся жизнь. Попытался юноша воспротивиться просьбе матери, но попытка, разумеется, не увенчалась успехом, так как переубедить Ольгу Петровну, которая уже продумала все заранее, было практически невозможно. «Не будь эгоистом, сынок», — строго заявила Ольга Петровна. «Ну, возьмем мы пару мешков с собой, а остальные куда?» «А в деревне и одиноким старикам, и тем, кто скотину держит, наша картошечка, ой, как кстати, придется». Поставив жирную точку в споре, мама протянула Кириллу список тех самых нуждающихся соседей с адресами. Баба Валя, Пётр Тимофеевич, тетя Вера, Хрусталевы, участковый Дима, дед Матвей. Участковый Дима? Брови парня недоумённо поползли вверх. Интересно, к какой категории ты его отнесла, мам? К немощным старцам или заядлым скотоводам? Отец рассмеялся сарказму сына и ответил за Ольгу Петровну. «Дмитрий, сын моего друга». Валентин просил навести тот отпрыска, ну и помочь при необходимости. Сам-то Димка недавно здесь. еще не обзавелся ни семьей, ни хозяйством. Да и когда ему огород садить? Пять деревень под надзором. Так это сын Валентина Анатольевича? Того самого крутого начальника ГУВД? и за какие же грехи он заслал сына в деревенскую глушь? А вот и не угадал. Дмитрий сам решил строить свою карьеру, начиная с самых низов. С земли, так сказать, начал. По-моему, очень даже разумное решение для столь молодого парня», – ответил отец и засобирался во двор готовить автомобиль к развозу урожая. Дмитрий Валентинович, деревенский участковый, завидев отца и сына Морозовых, широко улыбнулся и с нескрываемым радушием пожал мужчинам руки. Кирилл, опасавшийся встречи с участковым, который тогда, еще в июне, сверлил его недобрым взглядом, грозя разоблачить ложь, связанную с гибелью деда, выдохнул с явным облегчением. Чуть позже, когда парни перегружали картофельные сетки из машины в погреб, Дмитрий Валентинович и вовсе предложил перейти на «ты», ссылаясь на незначительную разницу в возрасте. Спустившись в погреб участкового, Кирилл ощутил необъяснимую слабость во всем теле. В голове вдруг помутнело, стало трудно дышать. Поставив тяжелую сетку на пол, он прижался спиной к земляной стене и прикрыл глаза. Непрошенное видение тут же взорвало мозг. Все та же девочка с оливковыми глазами, окруженная душной темнотой, сидит, опираясь на такую же земляную стену, как и он сейчас. Догадка больно резанула сознание. Девочка тоже находится в погребе, во всяком случае вместе, очень похожем на помещение под землей. Господи, что же под землей делает эта малышка? Как она там оказалась? «Эй, парень, с тобой все в порядке?» Озабоченный голос Дмитрия вывел Кирилла из полузабытия. Кирилл открыл глаза. Тревожные картины отступили, оставив на сердце неприятный осадок. Все нормально», — успокоил он участкового и поспешил покинуть душное пространство погреба. Время в проклятой темнице тянулось неумолимо долго, переплетая дни и ночи, превращаясь в адскую бесконечность. Мама уже давно не подавала признаков жизни хотя сердце ее еще билось. Даша скорее ощущала, чем слышала его слабый ритм. «Увидят ли они еще когда-нибудь солнечный свет?» – рассуждала девочка, чьи жизненные силы также стремительно угасали. Однажды, в поисках выхода из грозящей неминуемой гибелью ситуации, Даша пришла в голову идея позвать на помощь. Не голосом, конечно, нет. Но почему бы не попробовать использовать свой природный дар? «Общение с окружающим миром через силу мысли». Ведь она так тонко чувствует и понимает животных и птиц. Да и они, судя по всему, слышат звуки ее души. Почему бы не послать мысленный сигнал о помощи? Людям, которые часто ходят в лес и порой приближаются к отцовской сторожке так близко, что Даша явно ощущает их присутствие. Вот недавно были отец с сыном, правда быстро ушли, испугавшись дикого рёва отца. Жаль». Парень показался Даше добрым, любящим природу и каким-то необычным, очень похожим на нее. Он даже смог услышать ее колыбельную. Услышал тогда, может, услышит и сейчас. Радости девочки не было предела. Пусть маленькая, но такая ощутимая надежда зародилась в ее сердце, и Даша, не теряя драгоценного времени, представила себе образ парня и тихонько, по-детски застенчиво, мысленно позвала. «Ау!» «Ты меня слышишь?» Порядком устав от погрузочно-разгрузочных работ, Кирилл, сытно поужинав, с удовольствием растянулся на кровати, позволяя уставшим мышцам расслабиться. Вскоре блаженное состояние полусна окутало юношу своим мягким покрывалом. Во сне он снова увидел измученного ребенка в темном подземелье. Плотная тьма, спертый запах непроветриваемого помещения, слабые шорохи, напоминающие мышиную возню. Нет, шуршание явно создают животные. Крупнее мышей. Крысы. В сознании Кирилла отчетливо возникли образы этих существ. Но они не вызвали у него неприятных ассоциаций, которые обычно возникают у людей при виде мерзких тварей с длинными голыми хвостами и острыми зубами, живущих на помойках и в канализации. Во сне крысы казались вполне добродушными и милыми созданиями. Настолько милыми, что Кирилл, Не брезгует их гладить. Он непроизвольно отдернул руку от жесткой шерсти животного и резко проснулся. От внезапного пробуждения лицо покрылось испариной, дыхание участилось. Кирилл еще не успел опомниться, как в его сознании, подобно легкому дуновению ветра, прозвучал тоненький детский голосок. «Ау, ты меня слышишь?» «Не может быть!» Кирилл вскочил, как ошпаренный. «Слышишь?» Уже утвердительно вымолвила ночная гостья, не открывая нервно сжатых губ, и Кирилл отчетливо увидел слабую улыбку, мелькнувшую на лице ребенка. «Да, слышу. Кто ты?» – поспешил поддержать странный разговор парень, боясь разорвать эту невербальную, непостижимым образом возникшую связь. Но ответа не получил. Девочка вдруг испуганно подняла глаза вверх, и… Загадочная картина исчезла, оставив в душе Кирилла смешанное чувство крайнего изумления и необъяснимой тревоги. Он был уверен только в одном – его внезапные перемещения в параллельные миры не были случайными. Но что они значат – не понимал. И была ли это параллельная реальность? Или увиденные им картины – отголоски далекого прошлого? Или, возможно, будущего? Что вообще делать с этими видениями? Как правильно понять их смысл? Вопросов было много, ответов – ноль. Чем глубже Кирилл пытался проанализировать происходящее, тем явственнее понимал. Помочь ему разобраться во всей этой чертовщине может лишь тот, кто знаком со всем этим миром паранормального не понаслышке. Конечно, первым делом на ум пришла кандидатура Клары Матвеевны. Кто, кроме нее, колдуньи с многолетним стажем, сможет поведать ему о странных видениях? С другой стороны, эта старая нечисть давно не появлялась в его жизни, а вызывать ее дух Кирилл, честно сказать, и не пытался. «А может, стоит попробовать вот прямо сейчас?» – подумал он и, закрыв глаза, мысленно обратился к колдуньи. «Приди, бабка Клара! Вызываю тебя!» Этот нелепый призыв тут же вызвал у Кирилла раздражение, потому что напоминал жалкую пародию на спиритический сеанс, которым обычно баловались дети. «А что, если попробовать позвать старуху в ее прежнем жилище? Ведь это ее последнее, так сказать, пристанище». Наверняка дух колдуньи туда заглядывает. Абсурдная, но все таки слегка обнадеживающая мысль посетила Кирилла, и он решительно направился к старому дому бабки Клары. На полпути к цели Кирилл вдруг замер на месте. Ему показалось, что в окнах дома горит свет, совсем слабый, едва заметный. Неужели там обитают новые жильцы? Навряд ли. Кто захочет жить в такой халупе? Разве что такие же персонажи, как сама бабка Клара. Раздумывая так, Кирилл приблизился к дому и понял, что иллюзию включенного внутри света создают блики на стеклах окон. Их источником был уличный фонарь, одиноко стоящий поодаль. Юноша осторожно преодолел ступени крыльца и обнаружил дверь незапертой. Почти не дыша, крадучись, пробрался в дом и заглянул в комнату. Тусклый свет с улицы, падающий желтым прямоугольником на пол, позволил разглядеть скудную обстановку заброшенного жилища в котором ничего не изменилось после июньских событий. Даже металлическая кровать была не заправлена, словно ожидала косну свою хозяйку. Кирилл замер в центре комнаты и оглядел затемненные углы и призрачные очертания мебели, очень надеясь на то, что колдунья появится сама. Увы, бабка не торопилась. Набрав в грудь побольше воздуха и наконец решившись, Кирилл открыл рот, но слова будто застряли в горле. «Но... Клара Матвеевна!» Обращение к старухе по имени-отчеству, произнесённое с уважительной интонацией, дались Кириллу нелегко, но того стоили. После этого что-то незримо изменилось вокруг. То ли воздух в комнате стал плотнее, то ли пламя свечей вспыхнуло ярче, выхватывая из полумрака чью-то тень. Кирилл облегчённо выдохнул, когда на старом кособоком стуле появился силуэт колдуньи. Вся та же темная хламида окутывала ее сутулую фигуру. Всё тот же посох подпирал немощные иссохшие ладони. Странное дело, но сейчас Кирилл как будто обрадовался встрече со старой знакомой. Папку же, в отличие от него, распирала неприкрытая злость. «Какого лешего ты припёрся в мой дом, да еще и вызываешь мой дух?» Вперев гневный взгляд в Кирилла, завизжала колдунья. «Мне что, делать больше нечего, как появляться по первому зову простого смертного?» Парень улыбнулся, пропуская мимо ушей старческую брань. «Не хотела бы, не появилась», – парировал он с хитрой усмешкой. «Вишь ты, как заговорил!» Тон старухи заметно смягчился, но напускное недовольство все же продолжало искажать ее хмурую физиономию. «Что нужно, спрашиваю?» «Я...» «Меня тревожат голоса», – неуверенно начал парень, и старуха тут же перебила его своим мерзким скрипучим смехом. «И что?» «Ты во мне психотерапевта увидел?» «Я не лечу душевнобольных, милок!» Щеки Кирилла мгновенно зарделись, но он воздержался от желания продолжать перебранку и, глубоко вздохнув, спокойно ответил. «Это не просто голоса. Это наверняка какая-то магия. Будто кто-то посылает мне свои мысли. Я что-то понимаю, что-то не могу уловить. Думал, твой богатый колдовской опыт поможет разобраться». Старуха перестала смеяться. Внимательно оглядела собеседника с головы до ног, словно увидела впервые. Почмокала сморщенными губами и уже серьезно сказала. «Нет здесь никакой магии. Обыкновенная телепатия. Не все, конечно, могут научиться этому, но ты можешь. Есть такой ценный источник информации – всемирная компьютерная сеть. Слыхал, небось?» В прищуренных глазах бабки вновь запрыгали веселые огоньки. И Кирилл, усмехнувшись, подумал, когда же ей всё-таки надоест над ним потрунивать. «А если серьезно? оборвав насмешку, спросил парень. Серьезно, говоришь?» «Ну, есть такой заговор. Помогает заглянуть в душу людскую». Сказав это, старуха завертела головой в поисках чего-то и вскоре остановила взгляд на какой-то склянке с белыми мелкими кристаллами, стоявшей на полке. «Возьми-ка, касатик, вон то от пузырёк с солью!» Бабка Клара ткнула корявым пальцем на полку. «Ага, теперь обхвати его двумя руками сразу и поднеси колбу». «А глаза закрой!» Кирилл, хотя и нехотя, но сделал так, как велела колдунья. Он простоял в этой нелепой позе минуты две, ощущая, как воздух вокруг него словно закручивается в легком вихре, а в ушах шепотом звучат малопонятные слова колдовского заклинания. «Все, готово. Пузырек возьми с собой, положи под подушку. Утром не ищи его. Я заберу. Сможешь читать мысли других даже на расстоянии, но только сутки». Кирилл вздрогнул, когда после успокаивающего обряда на него вдруг посыпались бодрые команды старухи. «А в интернет вся же загляни. Есть там пара отдельных сайтов», – в довершении сказала бабка Клара, и Кирилл автоматически откликнулся. «Ссылку скинь». Тут же, осознав всю глупость просьбы, парень шлепнул себя по лбу. «Чавой?» – не расслышав, недовольно переспросила старуха. «Спасибо, говорю», – громче произнес Кирилл. «Не ори, я не глухая». Тут же вскинулась колдунья. И вообще, давай закругляться. Нам духом принимать человеческое обличие не так уж и легко. Сил много надо. Мои на сегодня иссякли. Бывай, милок. Кирилл, засунув врученную бутылочку в карман джинсов, направился к двери. Колдунья же продолжала сидеть на стуле, устала опираясь на трость и печально размышляя о том, что вскоре предстояло парню. И сможет ли он справиться с этим? «Эх, смелый ты парень, Кирилл Морозов, но этого мало!» С сожалением выдохнула старуха, и ее серая фигура растворилась в таком же сером туманном облаке. Смотреть в души людей Даша научилась не сразу. Видеть их внутренний мир было сложнее, чем у животных. Мама объясняла это невидимым панцирем, который носит каждый человек как защитную оболочку. У детей такой защиты нет, ни к чему она им. Они чисты и открыты для мира, не опасаясь его. Только вырастая и сталкиваясь с проблемами, бедами и горем на их жизненном пути, они постепенно начинают обрастать оболочкой. Чем толще броня, тем крепче человек, тем проще выживать ему в нашем нелегком мире. Даша не совсем и не всегда понимала смысл маминых суждений, но интуитивно чувствовала, что та права. Правдой оказалось и то, что прорваться сквозь защитную оболочку людей – Заглянуть к ним прямо в душу и прикоснуться к их сокровенным мыслям было действительно нелегко. Лишь только отца она могла читать, как открытую книгу. И только сейчас, после его заражения, страшной, неизвестной медицине болезнью. Видимо, из-за этой заразы отцовский защитный панцирь истощился, или вовсе растрескался, как хрупкая скорлупа. Даша видела, как он мучается, сдерживая приступы злости. Чувствовала, как он себя ненавидит при этом. А самое главное было то, что она знала истинную причину его недуга. Маленький, словно ниточка, казавшийся поначалу безобидным, червь поселился внутри отца и стал расти, медленно, но неизбежно пожирая его органы, а самое главное его душу, его человеческую суть. Поганый паразит развивался циклами, ел, спал, просыпаясь, продолжал грызть отца, а насытившись, затихал снова. Именно в состоянии покоя чудовища отец приходил в себя, долго извинялся перед родными и изо всех сил старался окружить их любовью. Иногда эти периоды мира и покоя в семье длились месяцами, но по мере роста ненасытного монстра неминуемо сокращались. Отец постепенно перестал работать на ферме, и вскоре пришлось уволить наемных рабочих, которые, устав от бесконечных вспышек агрессии хозяина, покинули ферму с явным облегчением. Следом с молотка пошел весь скот, техника и оборудование. Об успешном, приносящем радость и доход бизнесе пришлось забыть. По деревне поползли недобрые слухи о якобы спившемся в конец романе. И постепенно члены семьи фермера, в недавнем прошлом почетные гости в любом доме, стали изгоями для всей деревни. Вернувшись домой после свидания с бабкой Кларой, воодушевленный Кирилл все же загуглил информацию об этой науке или, скорее, искусстве, именуемом телепатией. И, к своему удивлению, обнаружил таки несколько статей с подробными пошаговыми инструкциями по развитию телепатических навыков. К утру следующего дня он, как и предвещала колдунья, не нашел под подушкой заветный пузырек с солью, но нисколько не сомневался в том, что уже наделен даром проникновения в человеческие мысли. Поэтому решил сразу же проверить его работоспособность на хорошо знакомом человеке, который оказалась мама. Ольга Петровна, уже суетившаяся на кухне. Кирилл мысленно настроился на волну матери и попытался представить, чем она занимается. Сначала его потоки сводились к простым догадкам о действиях женщины. Но вскоре Кирилл почувствовал озноб в районе позвоночника. Свидетельство того, что процесс пошел. И ясная, детальная картина, внезапно возникшая в голове, обрадовала и одновременно напугала юношу. Мама сидела за столом. Перед ней наполовину наполненная чашка дымящегося кофе – Чашка белая, с синими мелкими цветами. Ольга Петровна, ожидая, пока кофе остынет, что-то пишет на тетрадном листке в клетку. На ней удобные легкие джинсы и розовый свитшот. Возникшую в голове картину необходимо было срочно увидеть в реальности. И Кирилл, наспех одевшись, осторожно ступая, боясь разочароваться, испугнуть мать, прокрался в кухню. Детали запрыгали перед глазами яркой мозаикой. Запах свежесваренного кофе чашка с цветочным узором, исписанный лист бумаги и розовая толстовка. Совпало все, У него получилось. Обуреваемый радостью маленькой победы юноша подхватил на руки ошеломленную мать и закрутил в бешеном танце. «Доброе утро, мама! Какое же оно доброе!» Конечно, отец обращался к врачам, но безуспешно. Никакие, даже дорогостоящие современные методы обследования не выявляли признаков недуга. Прожорливая тварь внутри романа, каким-то образом умела затаиться на время, спрятав от медиков все следы своего пребывания в теле человека. Конечно, в эти моменты отец чувствовал себя нормально. Но стоило ему вернуться из клиники домой, как коварный паразит с новой силой принимался высасывать из него жизнь. Вскоре бешенство отца, подогреваемое жаждой внутреннего монстра к разрушению, переросло в откровенное желание убивать. Случилось это одним ранним утром, когда Даша разбудила страшное звериное рычание и испуганные крики домашней птицы. Девочка выбежала из дома посмотреть, что происходит. Да так и замерла от ужаса на крыльце. Повсюду, куда бы ни падал взгляд, лежали разодранные тушки кур. Белые, окропленные кровью перья, летали в воздухе. От свежих ран птицы сходил тошнотворный запах. Кто-то из них еще бился в предсмертных конвульсиях. Даша, мгновенно охваченная болью несчастных созданий, забилась крупной дрожью и раскрыла рот, но звуков плача не издавала, потому что не умела издавать никаких звуков. Мать, выбежавшая из дома, схватила трясущегося ребенка и унесла в дом. На крыльце остался лишь тапочек девочки, пропитанный влагой от неожиданно нахлынувшего детского страха. После такого проявления болезни всем стало понятно, что дальше так продолжаться не может и отец ушел. Ушел в свой лесной дом, переделанный когда-то из старой заброшенной сторожки на берегу маленького озера, в пригодное для жизни жилище. Это было единственно правильным решением, ведь бешено прогрессирующая болезнь грозила не только его жизни. Она могла стать смертельной опасностью и для самых дорогих ему людей, а этого Роман никак не мог допустить. Там же, в уединенном, скрытом от посторонних глаз месте, он был в относительной изоляции, В потому, что ничто не мешало ему вернуться. И кто знает, чем мог закончиться этот последний визит домой. На всякий случай Роман укрепил свою тюрьму, изолируя себя от внешнего мира, заколотив досками окна из внешней, и с внутренней стороны. А потом прибил и засов на крышку подпола. Изнутри, будто предвидел, что и она пригодится. С тех пор мама навещала его. С опаской, каждый раз, боясь не вернуться, но все равно шла. Носила еду, чистую одежду, разговаривала с ним, если позволяла ситуация. А если нет, то оставляла принесенное на крыльце у двери и торопливо покидала отцовское укрытие. В последний раз, поддавшись безмолвным, но настойчивым уговорам дочери, мама взяла Дашу с собой. Отец был рад. Его мягкая, как в былые времена улыбка, озарила изуродованное болезнью лицо, пусть ненадолго возрождая в нем самого лучшего, родного и любимого папу. Даша, обняв его, прижалась своей головкой к его всклокоченной бороде и долго не хотела разжимать свои объятия, стараясь продлить столь приятную близость. Потом они вместе пили чай с мамиными пирогами. И все было хорошо, пока отец вдруг не смахнул со стола чашку с недопитым чаем, злорадно усмехнулся и, подойдя к двери, запер ее на ключ, положив тот в карман брюк. Мама среагировала мгновенно. Бросилась к люку под поло и, быстро его откинув, Сначала спустила ребенка, потом спрыгнула сама. Отец, с выражением глубокой муки на лице, изо всех сил противясь жажде убивать, опустил над их головами люк и тихо простонал. «Простите!» Мама, задвинув тяжелый засов, заперлась изнутри и с облегчением обняла напуганную девочку. Теперь они были в относительной безопасности. Именно в укрытии, а не в заточении. В этом временном пристанище им предстояло переждать очередной отцовский припадок. Но на этот раз приступ накрыл отца с неимоверной силой и не торопился отступать. Однажды, когда противостоять разгулявшемуся внутри червю не было сил, отец вышел из дома в лес в поисках жертв для ублажения монстра. Мама обрадовалась этому шансу сбежать и, выбравшись из подпола, ринулась к двери, но та была заперта. Окна сторожки могли бы стать запасным выходом, если бы не были наглухо заколочены. Глотая слезы безысходности и обиды, Мама вновь спустилась в свою темницу. Сегодня супруги Морозова решили прогуляться по деревне и навестить старых друзей. Кирилл одобрил идею, представив, с каким наслаждением он проведет этот день один дома, всецело посвятив себе установлению контакта с загадочной девочкой из подземелья. Парень вышел во двор и там, удобно устроившись на скамье под яблоней, попытался мысленно обратиться к девочке образ которой не давал ему покоя вот уже три дня. Видения появились не сразу, а когда неожиданно ворвались в сознание парня, леденящий озноб прокатился по всему телу. Вся подземная темница, в которой находилась девочка, предстала перед ним как на ладони. Земляной пол и стены, кое-где наспех укрепленные деревянными подпорками, пронизывающий холод, влажный затхлый воздух и темнота. В углу, под невысокой дощатой лестницей, Две едва заметные фигуры, не шевелятся и почти не дышат, но живые. Кирилл ясно это чувствовал. Слабый звук или, скорее, писк. Крысы. Те самые, которых парень гладил в своем сне. Суетливо подбежали к ребенку, вскарабкались на ее колени, приподнялись на задних лапах, обнюхали губы. От их осторожных прикосновений девочка очнулась и медленно, с трудом повертев головкой, будто прислушиваясь к чему-то, внезапно перевела взгляд прямо на Кирилла. Ощущение присутствия там, в этом подполе, было настолько реальным, что Кирилл даже слегка отстранился назад. Но быстро осознав, что не стоит пугать ребенка своими неуверенными действиями, поспешил заговорить. «Привет. Как тебя зовут?» – как можно мягче спросил он. «Даша» – девочка не произнесла имя, оно само прозвучало в его голове. Странная манера их общения удивляла, но Кирилл старался не поддаваться эмоциям. Он улыбнулся и продолжил вслух. «А я Кирилл. Будем знакомы?» Даша кивнула, немного смутившись. «Скажи мне, где... где ты сейчас находишься?» – спросил Кирилл и тут же выругал себя за чрезмерную напористость. «Я в подполе папиного лесного домика». «А папа? Он с тобой?» – продолжал Кирилл расспрашивать ребенка. «Со мной...» здесь внизу мама, а отец, он тоже здесь, но наверху, в доме». Кириллу показалось, что Даше стало стыдно за отца. «Он обижает вас?» «Нет, что ты…» девочка поспешила отвести подозрение от отца. «Он… он… это не он, это его болезнь, это его внутренний червь…» девочка перешла на крик, ее бледное личка исказилась в уродливой гримасе плача. Однако слез не было. Ни единой слезинки не скатилось из ее воспаленных глаз. Ошарашенный, не понявший ничего из сказанного, парень потерял дар речи и сразу же связь с Дашей оборвалась. Все услышанное вызвало у Кирилла смешанные эмоции. Образ заточенного в подполе ребенка, естественно, порождал чувство жалости. Но слова девочки казались полным абсурдом. Больной отец, внутри которого какой-то червь, держит в плену свою семью. Возможно, по каким-то непонятным причинам Кирилл столкнулся с потоком сознания безумной девочки и теперь созерцал те же нелепые образы, которые рождались в ее воспаленном воображении. Парень раздраженно вскочил со скамьи и зашагал к дому. Даша расстроилась. Она злилась на саму себя за то, что не смогла передать Кириллу свои переживания, не сумела донести до него всю свою боль, не успела попросить о помощи. «Надо успокоиться и снова позвать его, рассказать по порядку о том, что случилось. А если он не поверит? А вдруг я больше никогда до него не достучусь?» Мысли пугали, забирая последние силы. И уже через минуту измученная Даша вновь провалилась в беспокойный сон. Весь оставшийся день Кирилл не находил себе места, пытаясь вновь и вновь наладить телепатическую связь со странной девочкой. Иногда у него это получалось, но контакт длился недолго. Даша была слишком слаба для продолжительных бесед, а телепатия, будь она неладна, всё же требовала больших энергетических затрат. В конце концов, парень настолько обессилел сам, что, рухнув на кровать, позволил усталости беспрепятственно затащить себя в пучину сна. Время неумолимо истекало. Время, это безжалостная форма бытия, превращающая в прошлое, в будущее, стремительно улетала, грозя навсегда отобрать у маленького беспомощного существа всякую надежду на это будущее. По необъяснимым законам мистики, контакт наших героев состоялся именно во сне. Проснувшись под утро, Кирилл знал про Дашу всё. Вся трагическая история девочки и ее семьи теперь была ему известна во всех шокирующих подробностях. Теперь он знал главное. Девочка реально. Она в беде и находится совсем рядом, в окрестностях Фимина». Времени было в обрез, и действовать следовало незамедлительно. Мозг Кирилла заработал подобно хорошо отлаженному механизму, взвешивая возможные варианты спасения и оценивая степень риска предстоящих действий. Парень ясно понимал, что одному ему не справится, необходимо обратиться за помощью. Но к кому? Ответ пришел на ум мгновенно. К местному участковому, Дмитрию Валентиновичу. Во-первых, он представитель власти. Во-вторых... Сам предложил когда-то звонить в случае чего. И сейчас у Кирилла не было никаких сомнений, что случай как раз подходящий. Врученную участковым визитку он, конечно, сейчас не найдет, но теперь ему известен адрес Дмитрия. Отыскав в сарае велосипед, Кирилл, стараясь не разбудить родителей, тихо открыл калитку и вышел на пустую деревенскую улицу, погруженную в предрассветный туман. Отец умирал. В этом у Даши не было никаких сомнений. По ее ощущениям, ему оставались считанные часы. Ненасытный червь почти полностью выгрыз тело Романа изнутри. Еще немного, и его жадные челюсти сомкнутся на его сердце. И как бы Даша не молила всех известных ей богов о спасении любимого отца, момент его смерти настал. Девочка очнулась от жуткого грохота, заставившего содрогнуться весь небольшой дом. Роман упал, но на последнем издыхании дополз до крышки подпола. Помутневшими, почти невидящими глазами, едва сумев разглядеть сквозь щель две размытые фигуры жены и дочери, выдохнул два прощальных слова. «Простите, люблю». И, уронив голову на доске, замер навсегда. Сердце девочки сжалось от боли. Ком горе черванулся наружу неудержимыми рыданиями, без возгласов и слез. Пока Даша безутешно оплакивала отца, над ее головой раздался едва уловимый шорох. Девочка подняла заплаканное личико вверх и, разглядев сквозь щели, происходящее наверху, замерла от ужаса. Безвольный рот покойника начал открываться все шире и шире, угрожая разорвать натянувшуюся кожу щёк, а из его глубины сначала раздался шипящий звук – А потом показалась и сама тварь. Она выползала медленно, рывками выталкивая свое уродливое тело на поверхность, распространяя при этом отвратительную вонь. Когда чудовище окончательно покинуло плоть отца, оно замерло без движения, словно отдыхая. Разглядеть существо Даша не смогла, но ее сознание явственно нарисовало его чудовищный образ. Червь был около 10 сантиметров в диаметре и полметра в длину и напоминал что-то вроде обрубка мерзкой грязно-серой змеи с редкими короткими щетинами на прозрачной коже. Морда существа расщеплялась на три отростка, на конце которых примостились влажные округлые присоски, постоянно сокращающиеся и издававшие противные чавкающие звуки. Даша немного расслабилась, решив, что такая туша не сможет проникнуть в подпол сквозь узкие щели, и облегченно выдохнула. Но то, что произошло в следующий момент – заставила девочку содрогнуться от ужаса. Червь, вдруг изменив форму тела, растекся тонкой смолянистой пленкой по доскам люка, и эта смердящая субстанция начала медленно, но неотвратимо просачиваться вниз. Даша, замерев, следила за этими движениями твари, не понимая, как такое вообще возможно. Когда расплющенное тело червя с глухим шлепком рухнуло на пол, Тошнотворный запах заполнил все небольшое пространство подпола, заставив ребенка непроизвольно зажать нос ладошкой. Мерзкое существо зашевелилось, и через долю секунды на глазах у ошеломленной Даши вновь приняло свою первоначальную форму. Отростки на морде червя вытянулись, и словно антенны, ищущие цель, завертелись по сторонам. Когда жадные щупальца, повернувшись к Даше, приблизились к ее лицу на расстоянии сантиметра, Девочка вдруг ощутила непреодолимое чувство... голода. Казалось, еще секунда, и она набросится на это отвратительное тело и с жадностью съест его, не испытывая при этом ни малейшего отвращения. Она жадно открыла рот в предвкушении вкусной трапезы. При этом щупальца приблизились к ней вплотную. И когда один отросток уже коснулся ее языка, испуганная, обессилившая девочка успев послать в сознание Кирилла последний слабый призыв «Где ты? Я больше не могу терпеть!» провалилась в липкую бездну забытья. Кирилл ворвался в дом участкового подобно урагану, распахивая на бегу незапертые двери и не задумываясь о правилах приличия. Несмотря на ранний час, Дмитрий уже сидел за столом, поедая нехитрый завтрак. Увидев на лице незваного гостя крайнее возбуждение, Он так и застыл с недоеденным бутербродом в руке. «Прошу прощения, но то, что я скажу, очень срочно и очень важно», – запыхавшись, выпалил Кирилл. «Нужна твоя помощь, Дим. Не мне, девочке. Дочке фермера. Даша в беде. Она заперта в подполе отцовской сторожки. Ей грозит смерть. Надо ехать. Все подробности по дороге». Слова, выстрелившие как пули, принесли Кириллу явное облегчение. Наконец-то он разделил тревогу последних дней с кем-то и очень надеялся на то, что его услышат и непременно помогут. Дмитрий, аккуратно положив бутерброд на блюдце и вытерев руки салфеткой, «Педант, ё-моё!» раздраженно подумал Кирилл, пронзил посетителя своим внимательным взглядом, оценивая степень правдивости и серьезности услышанного. Кирилл терпеливо ждал, сжимая и разжимая кулаки. Наконец-то участковый, приняв решение, резко встал из-за стола, метнулся к прикроватной тумбе, Достал из ящика кобуру с стабильным оружием и, пристегивая ее, на ходу бросил Кириллу короткое Едем. Усаживаясь в служебный автомобиль в старенькую буханку, Дмитрий деловито уточнил: Что с девочкой? Медицинская помощь нужна? Однозначно, ребенок и ее мать сидят в подполе уже несколько дней, без еды и воды. Услышав эти слова, Дмитрий замер, снова сверляя изучающим взглядом Кирилла, но уже через секунду набирал на смартфоне номер фельдшера. Туман, словно находясь на стороне зла, не давал сделать доброе дело. Он не только застилал дорогу непроглядной пеленой, но и сковывал вращение колёс, вцепившихся в них своими мохнатыми руками. Рассказ Кирилла о судьбе несчастного фермера и его семье Дмитрий выслушал в полном молчании. Не стал он задавать и самого главного вопроса, услышать который Кирилл боялся больше всего. «Откуда он все это знает?» Боялся, потому что честный ответ навряд ли придется по душе нормальному человеку. Видите ли, я с некоторых пор заделался экстрасенсом и теперь вот легко общаюсь с людьми на расстоянии, особенно с теми, кто нуждается в помощи. Полный бред, по мнению тех, кто никогда не сталкивался с аномальным. Каково же было удивление Кирилла, когда участковый ровным голосом спокойно сказал, «Откуда ты все это знаешь, спрашивать не буду. Просто поверю. Сейчас главное – спасти людей». А там, если появится желание, расскажешь. Не захочешь, не волить не буду. Но знай, не один ты такой, сверхспособный». Дмитрий с загадочной усмешкой посмотрел на оторопевшего Кирилла и, притормозив у дома фельдшера, вышел из машины, чтобы помочь Зое Ивановне. «Здравствуйте, Кирилл. Вот и снова свиделись. И снова по неприятному делу», грустно вздыхая, произнесла Зоя Ивановна, удобнее устраиваясь на скамье задней части салона. Показалось ли, ее слова тоже были с намеком, Мелькнуло в голове у Кирилла. Они тут все в своей заколдованной деревне, такие загадочные, что ли? Но поразмышлять над странностями местных жителей не получилось. Туман рассеялся, и не успел автомобиль набрать скорость, когда сознание Кирилла дотронулись тихие, но ужасающие слова Даши. «Где ты? Я больше не могу терпеть!» Сердце Кирилла пронзило острая боль и нарастающее отчаяние. Если они не успеют, то он никогда себе этого не простит. «Держись, Дашенька, держись, держись, девочка!» Он попытался вложить всю свою жизненную энергию в слова поддержки. Соленые слезы наполнили глаза, когда в мозг Кирилла непрошенно ворвался другой голос. «Привет, касатик!» Проскрипела бабка Клара. От неожиданности парень завертел головой в поисках источника звука, но кроме Дмитрия, вводившего доктора в курс дела, и самой Зои Ивановны… Новых пассажиров в салоне не прибавилось. — Да не крути ты башкой, не привлекай внимания, ты ж теперь телепат, прости господи, так привыкай. Заворчала старуха и, не дав Кириллу возможности ответить, с непривычной деловитостью продолжила. — Непростое дело вам предстоит. Девчонку с ее мамонькой вы спасете. Но этого мало. Тварь ту, что все это заварила, погубить надо на. Мощная сила в ней кроется, сынок. Слова старухи подействовали на парня сильнее всяких угроз. То ли ласковое обращение, то ли обреченный тон заставили его призадуматься. «Что я должен сделать, Клара Матвеевна?» Кирилл тоже не поскупился на вежливость. «Ты ничего. Здесь нужна тяжелая артиллерия», — невесело хмыкнула колдунья. «Моя сила нужна. Но проявить ее я могу только в человеческом обличии», — сказала и смолкла явно давая собеседнику время обдумать услышанное. Когда Кирилл услышанное обдумал, леденящий холод сковал его тело. Недавно проснувшиеся телепатические способности подсказывали ему, что это его, Кирилла, телесную оболочку, хочет примерить на себя старая колдунья. Дикая паника в перемешку с яростным протестом вызвали спазм дыхания. Парень в поисках ручки стеклоподъемника лихорадочно захлопал по двери. «Нет, ты слышишь? Нет!» Завопил он мысленно. «Почему я?» «При всем богатстве выбора, другой альтернативы нет». Голос бабки Клары прозвучал бесстрастно и утвердительно. Таким голосом обычно провозглашают приговор. Кирилл наконец-то нащупал злосчастную ручку и бодрящий утренний воздух ворвался в салон, успокаивая воспаленный мозг. Мысли потекли спокойнее, хотя тревога не отпускала. А что я, собственно, хотел получить от встречи со сверхъестественным? Она непрошенным гостем ворвалась в мою жизнь, сломала ее и продолжает все глубже затягивать в свою коварную пучину. Я слишком молод, чтобы отдать свое тело и душу вонючей старухе. Не готов я. Да за что мне все это? Да, кстати, забыла сказать. Лениво, почти зевая, вдруг вымолвила бабка: Я в тебя заселюсь ненадолго, временно, так сказать. Сделаю дело и уйду во свояси. Не кипишуй понапрасну, милок. После этих слов старухи Кирилл уже был готов разразиться истерическим смехом, но вовремя сдержался, поймав на себе подозрительный взгляд участкового. «Вот ведь Шельма старая, юмористка хренова. сразу нельзя было сказать?» – подумал он и, облегченно выдохнув, решил подстраховаться перед принятием отчаянно смелого и в то же время самого безумного решения в своей жизни. «А точно на время? Не обманешь?» – уточнил он. «Точно! На ПМЖ не останусь!» А моё я, моя суть, будет полностью тобой подавлена. Суть за углом, раздраженно гаркнула бабка. Ровно наполовину ты останешься собой. Устроит? Хватит сопли жевать. Ты готов или нет? Ладно, давай уже. Все равно обратной дороги нет. Наконец-то согласился Кирилл и, зажмурившись, как ребенок в кресле стоматолога, вцепился в сиденье обеими руками. Тут же тысячи молний пронзили все тело юноши. Каждый уголок плоти отозвался невыносимой болью. Кровь взбурлила в венах с такой силой, что едва не разорвала его изнутри. Но, к счастью, поразительная метаморфоза длилась недолго и закончилась так же внезапно, как и началась, оставив после себя поистине неповторимые, но пугающие ощущения. Слух обострился настолько, что Кирилл мог слышать биение сердца Дмитрия, оторопев парень непроизвольно перевел взгляд на участкового. «Мать честная». Мысленно изумился он, увидев сквозь прозрачную кожу участкового за белой решёткой скелета ровно пульсирующую сердечную мышцу в окружении беспорядочно сплетенных, красных и синих жгутов вен. Парень едва сдержал мгновенно накатившую тошноту. «Ой, ё! Прости, милок, расслабилась. Давно не обитала в молодецком теле!» Спохватилась колдунья, чуть не мурлыкая от удовольствия, и отвратительная анатомическая картинка тут же исчезла. Окружающая действительность приобрела свои привычные образы, но бабка Клара не унималась. «Ты погляди, какие тут у нас стальные мышцы! А сердце — пламенный мотор, печенка в норме, не изношена. Молодец, спортсмен!» Кирилл еще не успел до конца подавить свой ротный позыв, как нахлынувшее возмущение и откровенный стыд пунцовой краской залили лицо. «Она что, собралась оценивать каждый мой орган?» «Прекрати немедленно!» Парень уже орал, внутренне взрывая свою черепную коробку. Участковый и фельдшер смотрели на странные телодвижения и нездоровую мимику Кирилла, не отрывая глаз. Волнение волнением, но то, что сейчас происходило с парнем, не поддавалось никаким разумным объяснениям. Кириллу ничего другого не оставалось, как попросить остановить машину и, сославшись на плохое самочувствие, спешно покинуть его. Двигаясь прочь от автомобиля, он почувствовал какую-то сумасшедшую, пробирающую насквозь энергию необъяснимую бодрость в каждой клеточке тела. Кроме того, Кирилл испытал невероятный душевный подъем, ощущение мощной, всепобеждающей внутренней силы духа. Скрывшись за ближайшими к дороге кустами, парень остановился и, с вызывающей наглостью, на которую раньше бы никогда не отважился, обратился к своей несносной соседке. «А теперь слушай меня, Клара Матвеевна. Либо ты сейчас закрываешь свой поганый рот, либо проваливай из моего тела к чертовой матери не захочешь по-хорошему, моя вторая половина вышвырнет тебя в два счета. И поверь, сил мне на это хватит». То ли угрозы парня показались старухе весьма убедительными, то ли еще по какой-то другой причине, но бабка Клара притихла и надолго умолкла. Кирилл же всю оставшуюся дорогу пребывал в приятной эйфории от своей маленькой победы над старой колдуньей и осознания своего нового статуса. Теперь он тоже колдун. Пусть новоиспеченный, пусть лишь на время, но… Ощущение могущества, способности влиять на события и людей приятно грело и придавало уверенности. К лесному озеру подъехали тихо, сбавив скорость до предела, и оставили машину подальше от сторожки под сенью раскидистого клена. Дмитрий шел первым, следом Кирилл, Зоя Ивановна последний. Парни решили в дом войти вдвоем, оценить обстановку и только после вызвать фельдшера. Дверь предсказуемо была заперта, и Дмитрий, держа на готове ПМ, решительно постучал и как можно спокойнее произнес дежурные слова. «Откройте, полиция!» Ответом ему была абсолютная тишина. Казалось, что и лес вокруг со всей своей живностью притих в ожидании чего-то страшного. Кириллу не нужно было даже напрягаться, чтобы почувствовать отсутствие всякой опасности в доме, потому что в доме не было никого живого. Лишь в его темном подполе еще бились два сердца, из последних сил цепляясь за жизнь. «Ломай, Дим, никто тебе не откроет. Выноси дверь», – посоветовал Кирилл. Участковый удивленно посмотрел на парня, но вопросов задавать не стал. Хмуро кивнул и, спрятав пистолет в кобуру, направился в уазик за монтировкой. Когда первые лучи утреннего солнца робко заглянули в открытую дверь сторожки, трое посетителей, стоя на пороге, замерли в крайнем потрясении. В сероватом полумраке единственная комната дома, судя по мелочам, сделанная когда-то с любовью к уюту, Сейчас выглядело как жилище привокзального бродяги. Полированный пол блестел десятками грязных пятен. Все горизонтальные поверхности комнаты были усыпаны пластиковыми пакетами, огрызками каких-то продуктов, разбитой посудой с засохшими следами еды. И над всем этим помойным изобилием, смачно жужжа, роились жирные блестящие мухи. Бонь стояла несусветная. Дмитрий прикрыл нос и рот рукой, чтобы хоть как-то защититься от зловонного, удушливого смрада. Смахнув невольно брызнувшие из раздраженных глаз слезы, он огляделся по сторонам. Когда взгляд упал на скомканную груду какого-то трепья, валявшегося на полу в дальнем углу комнаты, Дмитрий не сразу понял, что это... тело Романа. А поняв, пулей вылетел на улицу, где вскоре раздались звуки опорожняемого рвота и желудка. Как ни странно, Кирилла увиденное мертвое тело человека нисколько не покоробило. Видимо, у Ведьмаков и Колдунов на подобное зрелище выработался многовековой стойкий иммунитет, передавшийся сейчас и ему. Он, как патологоанатом с многолетним стажем, спокойно подошел к трупу и начал внимательно изучать его. Тело было настолько иссохшим, что походило на скелет, обтянутый тонкой и сине-серой кожей. От него исходил своеобразный, но не менее отвратительный, чем во всем окружающем пространстве запах. Права была Даша. Неведомое существо высосало плоть Романа до последней капли. «Даша!» Кирилл мысленно обратился к девочке и, не получив ответа, включил свой телепатический дар в поисках подполья, где та была узницей вот уже несколько дней. Оказалось, что крышка подпола была как раз под телом Романа. Вернувшийся участковый был по-прежнему бледен, но с мужественным видом принялся помогать напарнику освобождать вход в подземное помещение, перетаскивая мертвое тело. Поскольку люк был заперт изнутри, парням предстояло взломать и его. Когда и эта задача была решена, взору посетителей предстала поистине душераздирающая картина. Молодая женщина, не проявляющая никаких видимых признаков жизни, сидела на полу с безвольно откинутой на стену головой. Ее худенькие руки вяло свисали с плеч шестилетней девчушки, прижавшейся к ней спиной. Казалось, мать до последнего пыталась обнять своего ребенка. Но сил не хватало даже на такое простое действие. Лица девочки не было видно за густой копной рыжих волос, которые грязными волнами свисали с ее головы, лежавшей на груди. У ног ребенка виднелась какая-то желеобразная масса серого цвета, которая слабо поблескивала в полумраке. Следы этой серой субстанции были и на одежде девочки. И хотя Кирилл ощущал, что в этих безжизненных телах еще теплится жизнь. Его сердце наполнилось болью и бесконечной жалостью кузницам, которые пережили невыносимые физические и душевные страдания, но, вопреки всему, остались в живых. Парень едва успел смахнуть навернувшиеся слезы, как голос внезапно проснувшейся бабки Клары ворвался в мозг, заставив его вздрогнуть от испуга. «Так, Кирилл, прекращай истерику и подвинься. Настал и мой черед спасать мир». И Кирилл, не успев ничего возразить колдуньи, Почувствовал, как его естество стремительно улетает куда-то на задворке сознания, бесследно исчезая из собственного тела. Перед тем, как окончательно провалиться в небытие, он успел подумать лишь об одном – обманула старая. Бабка Клара чувствовала себя в молодом теле более чем комфортно. Проворно спрыгнув в подпол, она бережно отодвинула тело девочки, подхватила на руки ее мать и через считанные секунды передавала свой груз наверх, в руки участкового. Дмитрий, осторожно взяв тело, уложил его на кровать и позвал Зою Ивановну, которая до сих пор оставалась на улице в ожидании. Быстро оценив состояние женщины, фельдшерица раскрыла свой спасительный чемоданчик, давая на ходу распоряжение Дмитрию. Возникшая наверху суета дала возможность колду не заняться делом без посторонних глаз. Приподняв голову ребенка, она жадно припала губами к его застывшему полуоткрытому рту и, мысленно подав властную команду невидимому врагу, «Выползай, тварь!» принялась ожесточенно высасывать из безвольного маленького тельца прожорливого червя. Молодые, сильные мышцы челюстей парня работали без устали. Дело шло быстро, но... Вдруг сверху раздался ошеломленный возглас Дмитрия. «Что ты, мать твою, делаешь?» Старуха метнула испепеляющий взгляд на парня, вложив в него весь свой непревзойденный колдовской дар по затуманиванию сознания. Участковый на миг остолбенел, но голос Кирилла быстро вывел его из ступора. «Дим, чего застыл?» «Принимай девочку». Когда два хрупких бледных тела лежали рядышком на грязной кровати, стоявшая вокруг троица решала их дальнейшую судьбу. Бабка Клара устами Кирилла нашептывала самые сильные заговоры на исцеление больных. Зоя Ивановна озабоченно вещала. «Моих реанимационных мер явно недостаточно. Их надо срочно вести в районную больницу. Счет идет на минуты». Участковый, вспомнив о своих полномочиях, раздавал команды. «Кир, останешься до приезда наряда. Надо ленту натянуть. Проследить, чтобы никто посторонний сюда не сунулся». Деловито предложил участковый. «Будь спокоен, все сделаю. И натяну, и прослежу». Охотно согласилась колдунья голосом Кирилла и порадовалась возможности остаться одной. Ведь ей предстояло еще одно важное дело – расправиться с непрошенным гостем, который, благодаря временному заклинанию, пока мирно покоился в животе но в любой момент мог проснуться. Когда полицейский уазик умчался прочь, бабка Клара растопила буржуйку и, поставив на нее чайник с водой, направилась в лес в поисках чертополоха, старой доброй колючки. «Чертей пугает, и тебя, вонючий слезняк из черволютого, погубит», – приговаривала колдунья, срывая голыми руками фиолетовые цветы. Легенду старой деревни она слышала давно, но встретилась, так сказать, ее коренными жителями лишь сейчас. Жил когда-то в глухой тайге один ведьмак. Жил мирно, не нарушая естественного хода вещей и законов природы. Но однажды в его владениях появились переселенцы, намеренные обживать новые земли. Ведьмаку новые соседи не то чтобы не нравились, наоборот, работящие, веселые. Вот только начали помаленьку лес валить в его тайге, да избы строить, на охоту хаживать, зверье местное тревожить. Ведьмаку макубы наслать на них бед до да болезней, чтобы сами сгинули по-хорошему. Но приглянулась ему дочь, их главного предводителя, Митрофана. Марфа была скромной, трудолюбивой девушкой, с русой косищей до пояса и завораживающей зеленью глаз. Вот и решил он повременить со своим проклятием. Присматривал за поселенцами и за Марфой, конечно. В то время начали они поля под посевы распахивать, да припахать пахоте-то наткнулись на серьезную опасность. Земля там была дюжа богатая. Такая жирная, что аж на солнце сверкала. И водились в той землице черви. И было тех червей так много, что, казалось, почва ходит ходуном от их движения. Тут-то и наведался к непрошенным соседям ведьмак. Познакомиться, так сказать, и упредить про местных тварей. «Червяки-то это не только тебе почва взрыхлят. Они, опосляя весь твой урожай, схарчат», – рассказывал ведьмак главе про подземных обитателей. «Больно лютые они, понимаешь?» «И что же теперь и что делать-то?» сокрушённо спросил Митрофан. Ведьмак обещал помочь справиться с напастью, а взамен осмелился попросить руки его дочери. Митрофан дочь любил и первому встречному отдавать ее не торопился, а поставил условия ведьмаку. Коли Марфа сама захочет, то через полгода, так и быть, сыграет свадьбу. Ведьмак тот, надо сказать, не стар был, а молод и крепок. Потому ведьмак Марфи тоже пришёлся по душе, и в положенное время пошла она с ним под венец. Хату им срубили в той же деревеньке, которую решили назвать Черволютово. А вскоре молодые и детишками обзавелись. Так и жили в мире и согласии. Ведьмак стал уважаемым человеком у поселенцев, благодаря своей помощи в делах их праведных. Да и искусство врачевания, которым он владел, спасло не одного обитателя поселения. Порой ведьмак покидал деревню и уединялся в тайге. А как иначе, если лес был местом его силы? И однажды, когда ведьмак как раз был в лесу, Проезжал мимо черволютого барин, возвращавшийся с охоты. И увидев девицу неземной красоты, марфа нашу, значит, попросил водиться и спить, да клинья стал подбивать к ней окаянный. Зазывал прокатиться на своем тарантасе, заманивал дарами богатыми. Марфа верна была мужу, и на сладкие уговоры барина не откликалась. Тогда барин силой повалил красавицу в тарантас и увез за околицу, пока местные не увидели. Там за околицей и надругался над ней – А когда Марфа, рыдая и натягивая на себя дрожащими руками разорванную одежду, посулила насильнику мужнего проклятия, разозлился барин и велел своим приспешникам погубить девку. Те забили ее до смерти и бросили у дороги. Ведьмак, почувствовав неладное, устремился в деревню, но опоздал. Долго раздавались по округе его стенания и проклятия над бездыханным телом жены. А после похорон возвел он на месте ее гибели колодец да населил его червями лютыми. С тех пор всех проезжающих мимо путников с недобрыми намерениями или еще с какими греховными мыслями, колодец этот манил к себе с неудержимой силой. «Может, легенда, а может и нет», – размышляла старуха, заваривая исцеляющий настой чертополоха. «Вот только за что молодых парней постигла столь тяжкая участь? То ли ведьмак начисто сгинул, не успев утихомирить обитателей колодца, то ли и за парнями грешки какие-то водились». Пока трава заваривалась, бабка Клара, вооружившись обычной ложкой и какой-то миской, вновь спустилась в подпол и принялась соскребать с земляного пола склизкие останки чужеродной твари. Сам по себе бесславно почивший червь уже ни для кого не представлял никакой угрозы. Но ожидаемые в самое ближайшее время криминалистам совсем не обязательно обнаруживать такие вот пугающие улики. Ни к чему им мозги морочить сверхъестественным. Им, касатиком и без того работенки хватает. — приговаривала старуха, тщательно подчищая следы чужого преступления. Еще раз внимательно осмотрев помещение подпола на предмет наличия в нем загадочных следов, колдунья осталась полностью довольная их отсутствием. Вернувшись в комнату, бабка Клара склонилась над коричневатой дымящейся жидкостью и затянула монотонную то ли молитву, то ли заклинание. Закончив ритуал, старуха хитро улыбнулась. — Ну вот и готово. Не боись, Кирюха. «Верну я тебе твое драгоценное тело в целости и сохранности. Защиту на твою печенку я поставила, а с остальным сам справишься. Хотя унитаз придется попугать!» Кирилл проснулся в собственной постели и, осознав, что по-прежнему является единственным полноправным хозяином своего тела, безмерно обрадовался этому факту. Все же быть человеком ему нравилось куда больше, чем представителем колдовской братьи. Пусть даже магические способности открывали перед ним безграничные горизонты и дарили ощущение всемогущества. Чем закончилось спасение Даши, как он вернулся домой и когда бабка Клараса изволила покинуть его тело, парень не помнил. Но, судя по безмятежному спокойствию, переполняющему его душу, Кирилл чувствовал, что все закончилось хорошо, все у них получилось. А за подробностями спасительной акции он обратился к Дмитрию чуть позже. Оставалось только понять, который сейчас час, и какую легенду поведать родителям о моего о непредвиденном отсутствии с самого утра. Из маленькой кухни раздавались привычные звуки, сопровождающие приготовление еды и будоражащий аппетит запахи жареной рыбы. Кирилл бодро вскочил и направился на призывные звуки и запахи. Проснулся любитель утренней рыбалки? С доброй улыбкой встретила сына Ольга Петровна. Что не предупредил-то с вечера? Еще и телефон дома забыл. Хорошо, хоть Дима позвонил. И не только телефон. Встрял в разговор отец, вопросительно уставившись на Кирилла. Удочки тоже остались в кладовке. Кирилл на секунду замер под пытливым взглядом отца. Значит, рыбалка с Димой. Уже что-то. Спасительные мысли помогли ему собраться. И тут же последовал занимательный рассказ об активном отдыхе на берегу озера, который вскоре усыпил нездоровую бдительность предков. Поведал Кирилл и о том, что удочками с ним поделился его новый друг, Дмитрий. Заядлый рыбак, в чьем арсенале оказалось множество новейших снастей рыболова. Впервые в жизни Кирилл врал так виртуозно и непринужденно. И странное дело, не испытывал при этом никаких угрызений совести».